Часть третья. Нью-Йорк. Машина советского представителя. На конференции в Сан-Франциско в июне 1945 года от имени Советского Союза Андрей Андреевич Громыко подписал устав ООН. Этот символический акт закрепил за ним место в истории дипломатии. В апреле 1946 года Громыко утвердили постоянным представителем в ООН и для укрепления его аппаратных позиций одновременно назначили заместителем министра иностранных дел. Эпоха сотрудничества с западными державами заканчивалась, начиналась холодная война. В конце 40-х Громыко больше 20 раз использовал право вето, данное постоянным членом Совета Безопасности ООН, поэтому его и стали именовать «Мистер Нет». После большого приема на обратном пути в машине Андрей Андреевич делился впечатлениями с женой, Заметил, как изменилось лицо государственного секретаря Джорджа Маршалла, когда он меня увидел. Только что он улыбался кому-то, и вдруг глаза похолодели. А ведь когда после высадки войск союзников в Нормандии в 44-м товарищ Сталин наградил его полководческим орденом Суворова, именно я вручил ему награду и передал слова товарища Сталина «Я доверяю Джорджу Маршаллу как самому себе». «Представляешь, я доверяю Джорджу Маршалу». «Тогда он был генералом, а теперь он государственный секретарь, отвечает за внешнюю политику Соединенных Штатов и терпеть нас не может». «Тогда мы были друзьями и союзниками, а теперь непонятно кто», — откликнулась Лидия Дмитриевна.